Глава 5. 30 апреля 1940 года. Анна Анна помахала на прощание измученной матери и новому члену ее и без того большой семьи. Вышла из дома на Гартенштрассе и ускорилась, заметив розоватые закатные лучи на весеннем небе. Скоро стемнеет, в такое время лучше не находиться на улице после наступления темноты, кем бы ты ни работал. Сегодня была вальпургиева ночь, когда злые духи носятся по небесам до самого рассвета, так что лучше добраться домой побыстрее. Анна не разделяла старинных суеверий, но молодые немцы давали для этого все основания. Они жили в чужой стране, и в этот день надевали запятнанные кровью костюмы, прицепляли к поясу ножи и маленькие автоматы, копии тех, что носили их отцы-нацисты. Им не нужны были оправдания для насилия. Барток будет беспокоиться о ней, но зато она помогла еще одному ребенку появиться на свет. Анна вспомнила, как засияло лицо матери, когда она положила ей на руки новорожденного сына. Это воспоминание согрело ее. Нацисты многое забрали у них, но забрать материнскую любовь они не в силах. Она вспомнила собственных сыновей. Они уже выросли, но остались так же близки ее сердцу, как были новорожденными. Анна зашагала быстрее. Удивительно, но ее семья почти ничего не потеряла от этой странной смены жилья. В новом доме были очень высокие потолки и большие окна, выходившие на восток и позволявшие любоваться рассветом. В доме имелась большая кладовка, отлично оборудованная кухня и даже третья спальня, чему очень обрадовался Бронислав. Но это был не их дом. Анна каждый день чувствовала, что вторгаются в о другой семьи. И все же в доме было тепло, спокойно, и жили они там своей семьей в переполненном еврейском гетто все было по-другому. Анна бросила взгляд на гетто. вдоль Гтенштрассы тянулся небольшой парк с ручьем лодка, но с другой стороны стояла уродливая изгородь высокие деревянные столбы, поверх которых тянулась скрученная колючая проволока. Через каждые двадцать метров стояли смотровые вышки с вооруженными эсовцами. В юго-западной части гетто возле ручья было темновато, и башни стояли пореже, поэтому Анна смогла незамеченно подойти ближе. Она увидела, как в конце улицы устанавливают огромные ворота. Анна ахнула. Проходившая мимо полька с двумя детьми в коляске остановилась и посмотрела на нее. «Они заперли этих бедолаг». «Совсем?» — женщина кивнула. «Евреям запрещено входить и выходить», Перегородили даже главные улицы, которые пересекли гетто. Евреи могут переходить их только в установленное время. На днях я слышала, что нацисты заставляют их строить мосты, чтобы они не пачкали дороги. — Безумие, — пробормотала Анна. — Безумие и жестокость, — согласилась женщина. Бросив испуганный взгляд на смотровые башни, она поспешила прочь. Анна стояла, пока не стемнело сквозь ограду она смотрела на людей в гетто она думала кто живет в ее доме и ноги сами понесли ее к ручью. вода стояла довольно низко апрель выдался необычно сухим анна без труда перешагнула ручей и подошла прямо к ограде прячась за густыми кустами протянув руку она коснулась шершавой поверхности дешевых столбов страшный забор непреодолимый для запертых внутри душ За ее спиной, весело подпрыгивая, пробежали двое немецких детей в ведьминских шляпах. Анна вздрогнула, но осталась на месте, заворожённая зрелищем абсолютного зла. «Анна?» Голос был тихим и мягким. Но от этого звука Анна буквально подпрыгнула на месте, выше, чем немецкие дети. Она со страхом огляделась и увидела, что от суетливой толпы обитателей гетто отделилась хрупкая фигурка. — Эстер? — Эстер, это ты? — Это я. Девушка подошла к ограде и протянула руку. Она с радостью сжала девичьи пальцы, не опасаясь занозить руку. — У тебя все хорошо. Насколько это возможно? Мы с Филиппом живем вместе с нашими родителями Илией, но у нас есть комнатка на чердаке, и это очень романтично. На последнем слове голос у нее дрогнул, и у Анны упало сердце. Звучит не слишком романтично. Пока Филипп со мной все хорошо, на сей раз уже твердо ответила Эстер. Анна перевела взгляд на прочную темную ограду. Вас здесь заперли? Да, они запечатали гетто. Евреи не должны пачкать улицы Линсманштата. При этих словах обе вздрогнули. Немцы переименовали «Лоть» в честь собственного героя. Польский язык медленно, наверное, исчезал из города. Это было неприятно, но не так ужасно, как полное исчезновение еврейских жителей. «Вы... в безопасности?» Пальцы Эстера вздрогнули, но она отважно кивнула. «У нас есть свои больницы, и я стала медсестрой. Филипп вернулся к швейной машинке, так что все не так уж плохо. Румковский говорит, что мы должны работать, чтобы выжить». «Немцам мы нужны лишь до тех пор, пока приносим хоть какую-то пользу». А потом... Эстер задрожала. Анна прокляла свой длинный язык и быстро добавила. «Я уверена, что работы будет много. Нацисты любят свою форму, да и их жены любят красиво одеваться. Пока мы делаем их жизнь комфортной, они позволят нам жить». «Они очень добры, наши правители». «О, Эстер...» Сарказм, прозвучавший в голосе юной девушки, причинил Анне боль. Эстер всегда была такой нежной и доброй, но такое место, как гетто, ожесточит даже самую добрую душу. «Чем я могу помочь?» «Не знаю, Анна. Нам нужно...» «Эй, еврейка! Прочь от ограды!» Эстер мгновенно отпрыгнула, словно прячась от выстрела. «Я должна идти. Береги себя, Анна!» И Эстер скрылась, спрятавшись среди толпы. «Ты тоже!» — рявкнул немец. «Пошла прочь от ограды, если не хочешь расстаться с жизнью!» Пуля отрикошетила от земли всего в метре от нее. Анна вздрогнула и побежала вниз к ручью. Она споткнулась и упала в грязь. Эсосовец расхохотался и выпустил еще одну очередь прямо за ее спиной. Анна с трудом поднялась из грязи и поспешила прочь. Щиколотка у нее ныла, но сердце болело сильнее. Оно разрывалось от боли по людям оказавшимся в руках этих чудовищ.